Александр Науменко. Логово. Никто из нас не знал, как мы попали в это место. Изначально наш микроавтобус мчался по старой 102-й дороге. По той самой, которую должны были закрыть еще около года назад. Но все еще не закрыли. По некой неизвестной причине. Хотя, признаться, автомобили здесь почти не ездили. Лишь за редким исключением. Я так подозреваю, что мы каким-то образом... Переместились в пространстве, оказавшись здесь Но где находилось это здесь? Все на первый взгляд казалось обычным Асфальт, что уводил вдаль Высокий кустарник по бокам И бесконечная степь И забегая вперед, могу сказать Наши преследователи не являлись людьми Да определенно не люди Что становилось ясно с первого взгляда Мы просто хотели немного отдохнуть с компанией, с хорошими девчонками и выпивкой, решив отправиться на выходные за город, на природу. Но вздумалось же нашему водителю, Кириллу, поехать именно по этой дороге. Они и без этого ходили дурные слухи. Там слишком уж часто бились автомобили, а жертв со смертельным исходом просто не сосчитать. А молния. Это проклятое небесное явление лет пять назад попало прямо в одного мужика, когда тот отливал на обочине. Решив сделать отдых после длительной поездки. Отлил, как говорится. Но еще не забывайте о других пропавших водителях и пассажирах. А также об их транспорте. Вы, наверное, читали в газетах и интернете, сколько здесь исчезло бесследно людей. Поговаривали о бандитах, что грабят встречный транспорт. А потом избавляются от свидетелей. Ха, исчезли, даже если мне не изменяет память, две полицейские машины. Правда, в разное время разделенные десятью годами. Все попытки отыскать пропавших оканчивались тщетно. Один известный телеканал назвал это место «Кубанским треугольником». Как бы это глупо ни звучало. Местные жители все-таки грешили на бандитов. Недалеко находилось болото, тянущееся на два десятка километра. Где-то, по их словам, и топили машины. Ну, ладно, с легковыми. А что делать с исчезнувшими фурами и автобусом? Одним словом, за четыре десятка лет пропало более тридцати штук различного транспорта. Не в одном конкретном месте, но на этой самой дороге, протяженностью в сто восемьдесят километров. «Смотри, какая речка!» – воскликнула Олеся. «Давайте, быть может, остановимся?» «Для чего?» – поинтересовался со своего места Жорик. Держа в руке начатую бутылку с пивом Фотки сделать хочу Думаю, получится довольно хорошо Согласна Поддержала ее Мариша Особенно в купальниках Ухмыльнулся Костян Или вовсе без них Толкнул его в бок локтем Женька Девчонки громко фыркнули Решив не обращать внимания на этих пошляков как как, Эта сладкая парочка Два брата-акробата Любили обсуждать девчонок их достоинства, не стесняясь. Впрочем, как и остальные ребята в нашей компании. Фотографии мы, конечно, понаделали, а вот после бросились в воду, решив немного освежиться, плескаясь и дурачась. Было весело, черт возьми. А потом кто-то из нас вдали рассмотрел строения, которые находились у самого горизонта. «Странно», – протянул задумчиво Кирилл. «До ближайшего населенного пункта, как до Китая». Он покрутил указательным пальцем в воздухе, не закончив предложение. Может, просто на эту деревушку пожалели краску на карте, предположил я. Не в этом дело, ответил он. Эта и дорога я ездил не одну сотню раз, и никогда здесь ничего подобного не было. А еще лес, заметил Олег. Что с ним-то? Мы все посмотрели на друга. Не знаю, он изменился И правда Нельзя было сказать, что именно поменялось Но определенно мы находились Не с теми самыми деревьями И только присмотревшись, поняли Что их здесь понатыкали, как попало Вишня, орех, тополь и дуб А также клён, акации и берёза А самое главное Тут должна была тянуться степь С лесополосами Но совсем не такая растительность Короче говоря, она должна отсутствовать Чем присутствовать И к своему стыду я до последнего не обращал на это своего внимания, как и остальные из нашей компании. Хотя можно было бы сразу заметить лес на том месте, где десяток километров назад тянулась степь. «Смотрите дальше», — указал пальцем Женька. За этими деревьями, самыми обычными на вид, находились совсем иные черные скрюченные с корой, подобно чешуей. Даже на таком расстоянии от них исходил слегка гнилостный запах который с легкостью перебивал аромат свежей травы и каких-то мелких цветов. «Ребята!» – жалобно протянул Мариша. «Давайте уедем отсюда побыстрее!» Ей никто не стал возражать. Каждый из нас хотел покинуть это теперь недружелюбное место. В воздухе повисло чувство тревоги. Мы повстречались с ними, когда совершали остановку в этом самом небольшом селении, где решили запастись пивком и сигаретами. Сразу бросилось в глаза, что здесь вообще не было людей. Улицы пустовали, как и дома, магазины. Не доносилось никаких знакомых звуков. Ну, знаете, лай собак, там стук чего-то, тарахтение трактора, людские голоса. Все казалось вымершим. Нет, даже не так. Все казалось пустым, словно это селение и не предназначено для чего-нибудь живого. Это были лишь декорации. Тщательные, мельчайшие до подробностей, но все же декорации. А потом появились они. Три фигуры. Существо двухметрового роста с головой кобры и раздутым капюшоном. Урод с глазами в виде акульих, а также карлик с топором и кожей, словно у трупа двухдневной давности. Все они двигались в нашу сторону. Мы чертовски испугались этих существ. Восемь человек запрыгнули в микроавтобус и дали дёру от всего места. Впрочем, если быть до конца честными, то наша компания просто обосралась от страха Не каждый день вживую видишь таких уродцев «Что это было?» — слышалось в салоне «А вы видели его глаза?» «А голова совершенно змеиная!» «Они явно не люди» «Если не люди, тогда кто?» «Возможно, пришельцы» «Может, это просто костюмы?» «А село? Там никого не было» Согласна. И ощущение такое, что в нем, собственно, никто и никогда и не жил. Они демоны. Нет, я же сказал, они пришельцы из космоса, срань. Срочно нужно позвонить и предупредить об угрозе. Дурак. Кого ты собрался предупреждать? Фильмов, что ли, пересмотрел? Но ни у кого из нас мобильные телефоны не работали. Связь отсутствовала. Нам оставалось лишь тупо пялиться на дисплее своих смартфонов, водя пальцами по экрану, надеясь на чудо. Но его не случилось Мы остановились километров через десять Когда Жорику приспичило отлить Парень явно перенервничал от всего происходящего Да и можно ли его в этом винить Я и сам ощущал потребность немного пройтись, размять ноги Как говорится, сделать паузу, проветрить мозги Не больше пары минут Предупредил Кирилл, притормаживая микроавтобус на обочине Лишний раз не хотелось стоять на одном месте Мы желали убраться отсюда на сотню, на тысячу километров Черт, да хоть бы на саму луну А, а, а больше не, не потребуется, нервно хохотнул Олег Он отошел в лесок, придерживая за локоток свою девушку Высокую блондинку с серыми глазами и классными сиськами Далеко не уходите, там эти деревья Олег ответил что-то неразборчивое Но было видно, что они зашли за раскидистую ель которая их искрыла. А до того жуткого леса было еще около двух десятков шагов. Так что... Я стал прохаживаться по асфальту, мере шагами, дымя сигареты, И тут взгляд упал на дорогу, и мое сердце на секунду замерло. Появились три знакомые фигуры. Правда, карлик теперь ехал на маленьком детском трехколесном велосипеде, быстро крутя педали. В одной его руке находился здоровенный топор, а другой он держал руль. Верхняя, слегка подгнившая губа, задралась, открывая острые зубы перьянки. «Смотрите!» — воскликнул я, роняя сигарету. «Но «Ну, каким образом они нас нагнали?» — ахнула Олеся. «Быстрее все в машину!» — рявкнул Кирилл, прыгая за руль. «А как же Олег со своей девушкой?» «В машину, мать вашу!» Оказавшись в салоне, я стал следить за приближением жуткой троицы. Она двигалась довольно быстро. Бах! И десять метров оказались позади. Бах! И еще десятка исчезла. Такого быть не могло. Просто игры с пространством. Ну или же обыкновенная телепортация. Кирилл вдавил педаль в пол. Так, как ждать больше было нельзя. В этот миг из леса появился Олег с Маришей. Они мчались к дороге, высоко поднимая ноги в густой траве, что-то крича. Их лица казались белыми, искаженными от ужаса. Но нет, им никогда не успеть. Слишком поздно. «Останови!» — выкрикнул я. «Им нужно помочь забрать!» «Да пошел ты!» — огрызнулся Кирилл. «Я не хочу подыхать! Их нужно подобрать! Иди нахрен!» Мы бросили своих друзей, иначе нельзя. Незачем им было отходить так далеко, когда опасность совсем рядом. Следовало держаться ближе Существо с акулиями глазами Только чудом не зацепилось за наш бампер Промахнувшись на несколько сантиметров Оцарапав загнутыми когтями краску на крыле Но затем урод направился к двум молодым людям Я закрыл глаза, чтобы не видеть дальнейшего Но даже сквозь рев мотора я услышал Пронзительный женский крик боли А ему вторил мужской Каким способом существа расправились с нашими приятелями Оставалось только догадываться Но явно убийство происходило медленно и мучительно, так как их вопли доносились до нас еще в течение пары минут. И это несмотря на быстро увеличивающееся расстояние. Они погибли. Послышался чей-то дрожащий голос, которого я не узнал. «Матерь Божья! Я с трудом узнавал свои собственные мысли, а чего говорить уже о другом?» Картина увиденного так и мелькали в голове, а воображение рисовало жуткие сцены смерти Мариши и Олега. А ведь мне эта блондинка всегда нравилась. Но она перестала существовать, как и мой товарищ. И всему виной мы, которые оставили своих друзей на смерть. И нет нам никакого оправдания. Нас осталось шестеро. Поездка превратилась в ад. А ведь все должно было быть совсем не так. Мы просто хотели отдохнуть, провести весело выходные, но никак не умирать. Чем дальше мы уезжали, тем более жутким становился лес. Теперь деревья были все полностью черные, с чешуйчатой корой, по которой ползали странные мерзкие насекомые довольно приличных размеров. А еще среди стволов мы стали замечать автомобили. Грузовые, легковые, которые, если судить по внешнему виду, Находились здесь долго, успев проржаветь Скорее всего, пропавший транспорт «Смотрите, что происходит с небом!» Указала нам Олеся Оно также менялось буквально на глазах С каждым километром то становилось более черным С красными пульсирующими прожилками Эти набухшие вены тянулись к спутнику Желто-зеленому, нависающему над землей Откуда-то поднялся ветер, неся с собой пыль и летающих насекомых, склизких трупного цвета. «Поворачивай обратно!» – заорал я, срывая горло. «Чем дальше мы уезжаем, тем больше погружаемся во что-то!» Кирилл крутанул руль, разворачивая микроавтобус, устремляясь в обратном направлении. «Лучше уж столкнуться с монстрами, чем... с чем...» Ответа не находилось. Но я буквально чувствовал, проедь мы еще дальше, то путь обратно будет закрыт для нас навсегда. Быстро меняющийся мир мог нас и не отпустить. Кирилл ударил по педалям тормоза, и микроавтобус слегка занесло. Мы все увидели впереди знакомую троицу. Как она там оказалась, никто не знал. Да и вряд ли мы нуждались в объяснениях в данный момент. Уродцы успели переместиться на пару километров. «Поворачивай!» — взвизнул Жора. «Поворачивай обратно!» Наш водитель так и поступил, крутанав руль. Кирилл развернул микроавтобус, устремляясь в обратный путь. «Нет!» — завопил я. «Разворачивайся назад! Нельзя туда! Это будет большой ошибкой!» «Мать твою, нахрен!» Кирилл ударил ладонью по рулю, бешено выругавшись, вновь притормаживая, меняя курс уже в который раз за несколько минут. По его лицу стекали струйки пота, а губы мелко дрожали. На подбородке повисла нить слюны. Мы промчались мимо окровавленного места, где были убиты наши приятели, Олег и Мариша. Я краем глаза поглядел туда, увидев обрывки одежды, клочья длинных светлых волос, которые зацепились за высокую траву. Теперь развиваемые ветром. Вскоре минут через десять Вновь показалось знакомое село Оно вынырнуло неожиданно, будто из-под земли Хотя мы предполагали его увидеть Тем не менее, каждый из нас напрягся еще сильнее Не останавливайся Дальше и только дальше Прямо у нас на пути появился карлик На своем дурацком велосипеде Буквально возникнув из воздуха Он довольно улыбался своими наполовину сгнившими губами Кирилл, оскалившись, решил не тормозить, а снести мелкую дрянь напрочь, оставив от того лишь кровавый след. Так бы и случилось, если бы Недомерок не подпрыгнул высоко, держа в руках свой топор. Он обрушил его на лобовое стекло, разнося напрочь мелкий осколки, пронзая нашего водителя, разрубая тому голову на две части до самого подбородка. Кто-то дико закричал, Кто-то стал болевать, а я схватился за руль Начиная крутить им с стороны в сторону Пока не скинул карлика Не обращая внимания на навалившиеся фонтанирующие кровью тело Кирилла Я продолжал вести микроавтобус Мимо великали одноэтажные дома С огромными дворами Но без людей, без каких-либо животных Невольно микроавтобус Свернул в сторону, врезаясь прямо в забор В строение, которое прошиб насквозь Как я и предполагал Все это оказалось декорациями так как дом состоял из тонких стен и совершенно пустой внутри. Поэтому мы без помех вынырнули с другой стороны, тараня все новые и новые сооружения, оставляя после себя сквозную дыру. «Поворачивай!» – заорал Жора. «Куда?» Я крутанул руль, одновременно умудрившись приоткрыть дверцу, выпихнуть наружу мертвое тело Кирилла, сразу занимая его место. Под задницей было мокро от крови, но это малый. Из всех неудобств на данный момент Нам нужно попасть обратно на дорогу Заорал Костя В зеркале заднего вида я видел Белые от ужаса лица своих друзей Олеся плюхнулась на пол Свернувшись клубком между сидений Жора стоял на коленях, дико озираясь Крепко уцепившись за спинку побелевшими пальцами Наконец микроавтобус вынырнул на свободное пространство Прямо у края леса Я вновь крутанул руль, отыскивая сквозь залитое кровью и разбитое лобовое стекло небольшой просвет впереди. Но в этот миг ближайшие к нам деревья вдруг принялись извиваться, подобно громадным червям. Ветви скользнули прямо в окно со скоростью света, пронзая костяна насквозь, вытаскивая его наружу с диким воплем, оставив на разбитом стекле лишь кровавые шметки. Все случилось настолько быстро, что никто из нас не успел даже отреагировать. Был товарищ... И не стал товарища Костян! Завержал Женька, подаваясь к окну Назад! Скомандовал Жорик, пригнувшись еще ниже Скользнув с сидений, падая рядом с Олесей Разбив бампером бутафорский сарай Я свернул направо Замечая впереди знакомую уже дорогу Но в этот миг откуда-то сверху На нас спикировал тот с акулими глазами Он своими острыми когтями С легкостью вскрыл крышу микроавтобуса Словно консервную банку А затем без усилий ухватил Женку за голову, вытаскивая через дыру наружу. Мелькнули лишь дергающиеся ноги в белых кроссовках, а следом за этим раздался вопль боли. Через секунду в салон сверху хлынула струя крови, смешанная с какими-то дымящимися ошметками. Покрышки вновь подмяли под себя стены очередного строения, и мы, наконец, выбрались на дорогу, по которой приехали сюда. Я увеличил скорость, желая быстрее убраться от этого места. «Только не сворачивай!» — молил меня Жорик. «Прямо и только прямо!» В боковом зеркале показалось существо с головой кобры. Язык то и дело высовывался, и пасти а желтые глаза с вертикальным зрачком наблюдали за нашим удалением. Но тварь не последовала за нами, хотя, наверное, и могла, если бы мы не пересекли некую невидимую границу. Все исчезло разом, куда-то подевалось». Селение, лес А вместо него потянулась знакомая степь Да и сами существа Пропали канов неизвестность Мы вернулись обратно В свое пространство Время не знаю даже, как и назвать Так как не понимал, откуда пришли те твари И где мы побывали Тянулась дорога, старая По которой уже почти никто давно не ездил И которую грозили закрыть Так как здесь слишком много происходило аварий, а некоторые машины просто исчезали. Но не исчезли, а смогли вернуться. И пускай они в полном составе. Нас осталось только трое. Трое из восьми. Все кончилось? Спросил дрожащим голосом Жорик. Я утвердительно кивнул, останавливая микроавтобус, выбираясь наружу, измазанный кровью Кирилла. Мимо нас промчалась какая-то легковушка Я ожидал, что она вот-вот исчезнет, но нет Автомобиль спокойно пересек невидимую границу и не растворился Возможно, это действовало не на каждого, а каким-то образом выборочно Не знаю Скорее всего, нашей компании просто не повезло «Кто они были?» – спросил Жорик, тоже выбравшийся с салона «Понятия не имею», – покачал я головой «И знать не хочу» Последняя вышла Олеся, дрожа, затравлена, вертя головой, прижимая руки к груди Следовало подумать, что говорить властям, но мне в тот миг ничего не хотелось Сильная усталость навалилась на меня правду они вряд ли поверят А врать? Нет, пока ничего не хотелось Просто сесть на асфальт и сидеть Что я и сделал Подтянув к себе налитые свинцом ноги, обняв колени, уставившись в пустоту пространства вновь и вновь переживая весь тот ужас, который довелось нам всем пережить. Вспоминая лица погибших друзей. Возвращение в реальный мир избавило нас от смертельной опасности, но с другой стороны добавило кучу проблем. Теперь придется как-то объяснить, куда делись наши товарищи и почему весь салон микроавтобуса залит кровью. Но это будет потом. А пока горячий асфальт, летнее жаркое солнце И осознание того, что весь этот кошмар остался позади. Конец рассказа.